Детское радио представляет В Москве, в самой обыкновенной квартире Живет веселая, озорная девчонка Веснушка У нее есть друг, говорящий чайник Кипитоша Он потомок того самого волшебного кувшина В котором когда-то прятался всемогущий джим От великого предка кипетоши достался удивительный дар Он умеет летать и может за считанные секунды перенести кого угодно, куда угодно Стоит только закипеть, произнести заклинание И приключения не заставят себя ждать Приключение веснушки и кипитоши Колдунья ржавела Глава первая. Непрочитанное письмо Эта история началась в канун Нового года, когда до его наступления оставалось всего несколько часов. Веснушка и кипитоша наряжали во дворе елку. Снег валил белыми хлопьями, и каждая снежинка была похожа на маленького пушистого мотылька. Эти маленькие белые мотыльки садились на лицо веснушки, щекотали нос, опускались на горячие бока кипятоши, тут же превращаясь в крохотные капли. Они блестели в свете гирлянд, и тогда казалось, что чайник — это уже и не чайник, а большая новогодняя игрушка. Увешанная крохотными сверкающими бусинами. Это был один из тех волшебных вечеров, Когда каждый становится как-то особенно добр, Счастлив и доверчив, Ожидая грядущие чудеса. Ёлочки пушистые радуется дом, Аромат душистый каждому знаком. Не найти мне лучше праздника, чем тот, Что зовется Новый год. Кипитоша, мы молодцы Смотри, какая нарядная у нас получается елочка Согласен, Веснушечка Наша елочка самая красивая во дворе Елка действительно получилась чудесная Светились разноцветные гирлянды Их свет отражали блестящие стеклянные шары Серебристый дождик слегка колыхался от легкого ветерка Разбрасывая вокруг лучистые блестки Проходящие мимо прохожие замедляли шаг, глядя на нарядную лесную красавицу, а некоторые даже останавливались, чтобы полюбоваться елкой. Кипитоша, только представь себе, сейчас в каждом доме наряжены елки. Накрыты столы, заварен чак, и все ждут, когда куранты пробьют двенадцать раз. Чтобы загадать какое-нибудь самое-самое желанное, Желание. Все же Новый год, Веснушка, самый лучший на свете праздник. Веснушка и Кипитоша смотрели на желтые квадратики окон соседних домов, и на душе у них было очень хорошо. Так хорошо, что они даже не заметили, как рядом с ними появилась старенькая, престаренькая бабушка, маленькая и скрюченная, с ног до головы укутанная в теплую шаль. Незнакомка появилась неожиданно Словно спустилась с неба Или выросла из сугроба Неизвестно, сколько времени Она стояла рядом с Веснушкой и Кипитошей И слушала их разговор Ой, бабушка Добрый вечер Здрасте А вы тут э, давно стоите? Не очень давно Прошу прощения Мне очень жаль, что помешала вам Нет, но... нет, вы нисколечко нам не помешали Веснушка вскочила со скамейки Садитесь, бабушка Нет, нет, спасибо, девочка Но я постою Я очень замерзла Здесь так холодно Прям-таки кости стынут Может, чаю? Да, может, чаю? Кипятыш у вас сейчас чаем горячим напоит И вам сразу станет тепло Конечно, конечно От моего чая ваши ноги вмиг отогреются И руки тоже Что вы, что вы Не стоит столько хлопот Мне бы только вот руки погреть И я пойду Нам не трудно и чаем вас напоить, и... «А если руки замерзли, то вон какие у меня горячие бока! Поднесите к ним ладони, руки-то и согреются!» Старушка протянула руки и дотронулась пальцами до боковки петоши. Постояла так несколько секунд, а затем слегка наклонила голову в поклоне. «Ой, спасибо, милые! Согрели бабушку!» Ой, хорошо-то как Жар от тебя, голубчик Так и пышет Так и пышет Может, все же чаю? Не сейчас Мне нужно спешить Скоро Новый год Ой, точно! Который час, Кипитоша? Два часа до Нового года Время есть На улице так скользко Может быть, мы вас проводим? Но не успела Веснушка договорить, как старушка исчезла Словно растворилась в свете фонаря Ой, а где же бабушка? Пропала, исчезла И что это было такое? Ты что-нибудь понял, Кипятоша? Нет, Веснушечка, только то, что бабушка пропала Ой, Бабушка, точно! Что, бабушка? «Что, точно? Не поняла!» «Да моя бабушка, медная кастрюля, прислала мне письмо, а я эх, чуть было о нем не забыл» «Так читай скорее!» «Сейчас!» Кипитоша достал конверт, открыл его и, сев на скамейку, начал читать «Здравствуй, дорогой мой внучка! Как ты? Надеюсь, не болеешь?» А вот у меня правый бок ужасно ломит и свербит Твоя бабушка заболела? Да, заболела А чем? Там дальше что написано? Может, лекарства какие-то нужны? Малиновые варенье или... И сейчас, Веснушка, погоди Вот тут дальше написано Не знаю где, но я подхватила ржавчину Похоже, в соседней деревне Котелок Вася тоже захворал. Прошу тебя, внучек, не выходи на мороз с пыл и с жару. Береги себя. Слухам я не верю, но, говорят, в наших краях появилась злобная колдунья Ржавела. Болтают — это она разносит хворь. Если это правда, будь настороже и не допусти, чтобы она к тебе прикоснулась Ржавела, Странная имичка, Кипятоша А что это за слухи такие? Да, ничего серьезного, Веснушка Детские страшилки, что, мол, есть такая волшебница, злобная колдунья Ржавела, И она заражает всех страшной ржавчиной Ужас какой Никакого ужаса, говорю же, детская страшилка Нам ее рассказывали, когда мы были маленькими и не слушались Ну или плохо себя вели И как она выглядит, эта ржавелла? Да никто толком и не знает Может быть, кем угодно Чаще всего превращается в бедненькую старушку И крадет у разных металлических существ силу Но я в такие истории давно уже не верю Кипитоша внезапно замолчал Встал со скамейки и веснушка увидела Что капельки воды, в которые еще несколько минут назад превращались снежинки Падая на горячие бока Кипитоши Теперь застыли на них маленькими льдинками. Ой. Что с тобой, Кипитоша? Кипитоша задрожал и сел на скамейку. Мне кажется, у меня зноб. Мне холодно, очень холодно. Я я Веснушка дотронулась до друга Действительно, медные бока кипитоши, которые обычно были горячими, теперь совсем заледенели Кипитоша, ты ты просто разволновался Вот у тебя и упала температура Конечно, твоя бабушка ведь заболела Б -б -б Бабушка, С -с -с старушка, О нет, нет, Веснушка, нет Это не, -не, не бабушка Как не бабушка? Письмо же от твоей бабушки Катарушка, которую мы с тобой только что видели, это была ржавела И она меня очень-очень-очень холодно. Кипитоша весь дрожал Его медные бока стали покрываться тонким слоем льда Сейчас, сейчас, Кипитоша, погоди! Веснушка подошла к Кипитоше, сняла варежки и крепко обняла друга. И вдруг она почувствовала под кончиками пальцев правой руки что-то шершавое. «Кипитоша, у тебя что-то странное на спине». «Что? Что может быть странного на моей спине?» Веснушка обошла Кипитошу, вытащила телефон и включила фонарик, и действительно... На обычно блестящей, гладкой спине ее друга-чайника появилась крошечное ржавое пятнышко. Веснушка аккуратно коснулась его пальцем. Оно было шершавым. «Ржавчина! Кипятошенька, миленький! Неужели эта старушка и правда была злая колдунья ржавела?» Если бы кто-то в этот момент выглянул во двор дома, где жила Веснушка... То он увидел бы пристранное зрелище По двору носился бешено, вращаясь снежный вихрь Внутри него что-то происходило Из вихря время от времени показывались то какие-то веточки, то ведро, то морковка, то метла Вихрь немного покружил по двору и подлетел к лавочке, рядом с которой стояли Веснушка и Кипитоша Вихрь перестал вращаться и остановился Тут же из него один за другим выпрыгнули три больших снеговика. Лица их были нерадостными. На Веснушку и Кипитошу уставились три пары глаз угольков. Первым заговорил снеговик с черным железным ведром на голове и носом морковкой, длинной, как у Буратино. Вот вы где, Веснушка, Кипитоша! «Дедушка вам уже обзвонился!» «Вы молчите, не отвечайте!» «А дело срочное! Ну как, не стыдно!» «Дедушке плохо! Новый год под угрозой!» Д «Дедушка тоже заболел!» Вслед за первым снеговиком к веснушке Кипитоши подскочил второй. На шее его была намотана пушистая мишура. Из головы торчали волосы веточки. «Что значит тоже? А кто еще заболел?» «Я...» «Да, да, он, он, Кипитоша!» Снеговик поправил блестящую бахрому, потёр лоб и грозно посмотрел на Веснушку и Кипитошу. «Как это он? Кипитоша заболел? И вы что, поэтому не слышали звонков?» «Наверное, и поэтому!» Веснушка показала телефон. «Ой, что это с ним?» Девочка посмотрела на телефон, и увидела, что его корпус со всех сторон разъедает ржавчина. «Что? Что же такое происходит?» «Эпидемия! Эпидемия!» Третий снеговик с метлой в руках от волнения стал подметать снег вокруг себя, словно пытаясь защититься от невидимой угрозы. «Эпидемия! Эпидемия! Эпидемия!» «Какая такая эпидемия?» У дедушки Мороза волшебные сани заржавели Полозья совсем не едут, только снег царапают и скрипят Дедушка теперь не сможет доставить подарки Чудеса творить не может, посох заржавел И подарки, паровозики, машинки, все вокруг покрывается ржавчиной Вот даже вот, вот, вот, вот, пожалуйста, взгляните Снеговик снял ведро и перевернул его На дне виднелось большое ржавое пятно Это ржавела ее проделки Откуда вы знаете? Кипитоша повернулся к снеговикам спиной, показав пятно ржавчины Ох, час от часу не легче Сообщения поступают из разных уголков света Кто-то выпустил ржавеллу из заточения, в котором она провела сотню лет. Выпустил? Значит, бабушка была права. Но кто кто это сделал? И почему? А это никому не известно. Да ясно только одно. Если в новогоднюю ночь ведьма соберет силы всех волшебных сосудов, то станет самой могущественной колдуньей на земле. И и тогда все, все, все. И что же теперь делать? Как остановить ржавчину? Дед Мороз и другие снеговики постоянно чистят сани и посох от ржавчины. и И смазывают, смазывают, смазывают маслом. Но пятна проступают снова и снова. Снеговик почесал затылок. Из затылка вылетело несколько волосков веточек. Снеговик поднял их и вставил обратно. А вся надежда-то на вас. А что? Что мы сделать-то должны? Может быть, есть какой-то особый способ победить эту ржавелу? Есть! есть. Зелье против ржавелы. Его может приготовить Баба Яга Знакомая имечка Конечно, мы знаем ее Так вот, Баба Яга знает рецепт волшебного зелья Спасительного зелья Только без волшебства до нее не добраться Даже за неделю Мы доберемся, мы успеем Я не смогу, Вестушка Я совсем остыл Горя огонь, кипиво Вода, гори, огонь, кипи, вода. Продолжение следует.